Глава пятая. Я села в машину и направилась домой. Нет Макса и нет того тепла, которого я ждала. Нет друга, человека, который смело, не раздумывая ни секунды, отдал бы за меня жизнь. Да и вообще нет просто близкого человека. Даже не верится, что еще несколько минут назад я не сомневалась, что Макс любил меня и хотел быть рядом. Я знала, что он сможет подарить мне покой, мир новых побед, ценностей и ощущений. Мне больно. Господи, как же мне больно. Я хотела именно этого мужчину и ничего не могла с собой поделать. Я вспомнила нашу близость и свое нежное, податливое тело, истосковавшееся по мужской ласке. Чем ближе я подъезжала к дому, тем больше понимала, что не хочу жить. Начался дождь. Ветровое стекло покрылось мелкими капельками. Я включила дворники. Мокрый лист прилип к стеклу, словно просился в теплый салон. Я тяжело вздохнула. Я вновь ощутила, что Макса не стало. Я знала, что должна как-то жить, но не знала, смогу ли когда-нибудь доверить свое сердце мужчине. Возможно, впереди еще много жестоких обид и потрясений, возможно. А это значит, что нужно продолжать жить. Открыв дверь в подъезд, я столкнулась с консьержкой. — Тётя Валя, а вы что, совсем без выходных работаете? Ночью сидели, сейчас сидите. А когда вы отдыхаете? — Сменщица у меня заболела. Вот мне и приходится за нее дежурить. — Анечка, что с вами? Вы так выглядите? — Как? — Будто у вас кто-то умер. У меня умерла надежда. — Как то Так это. Еще сегодня утром Надежда была жива и здорова, а вот час назад умерла. Шутите, а как ваш возлюбленный? Не получилось, не срослось. Старушка посмотрела на меня, такую жалкую и одновременно несчастную, и махнула рукой. Да бог с ними, с мужиками, жили вы без них и еще тысячу лет проживете. Вы, на... вы себе на жизнь зарабатываете. При желании гвоздь в стену вобьете, а если унитаз потечет, то вызовите сантехника. Сейчас почти все мужики на хлебники, садятся на шею женам и ждут манны небесной. А если секса захочется, то к вам очередь выстроится, не переживайте вы так. Ночью вы были черны от сажи, а сейчас от горя. — А как ваш Славик? — Я звоню, а он трубку не берет. — Наверное, выпил и уснул. Тетя Валя, а меня мужчина не спрашивал? — Нет. — Понятно. Буркнула я под нос и отправилась, и бросилась к лифту. — Понятно. — Анечка, подождите! Побежала следом за мной тетя Валя и заставила меня остановиться. «Подождите — Подождите! Я остановилась, вытерла слезы, не выдержала, бросилась на шею совершенно посторонней женщине и загласила. — Тетя Валя, да что же это такое делается? Как нормальный мужик, так обязательно женат. Мне кажется, что холостых уже вообще не осталось. Прям напасть какая-то. — Успокойтесь, Анечка, ради бога, успокойтесь. Тетя Валя поднялась ко мне на этаж, завела на кухню и согрела зеленого чая. Налив мне полную чашку, она поставила ее передо мной на стол и села рядом, подперев щеку рукой. Бог мой, а я и подумать не могла, что у известных людей бывают такие же земные проблемы. Анечка, да не убивайтесь вы так. Я вот видела передачу, как там говорили, что сейчас даже очень модно встречаться с женатыми мужчинами. Они не претендуют на вашу свободу и независимость. С ними легче расстаться, всегда есть повод. Многие женщины встречаются только с женатыми. Она холостых вообще не глядят. Женатый свое дело сделал и вернулся в семью. За ним не нужно трусы и носки стирать, да его характер терпеть. Я знаю одну девушку, так она вообще охотится только за женатыми. Она узнала, что муж завел любовницу и как с цепи сорвалась. Встречается то с одним, то с другим. Говорит, что долго с одним и тем же встречаться не может, мол, секс становится пресным. Что становится пресным? — Секс. Так она говорит. Мол, не люблю пресный секс, и все тут. Постоянные половые партнеры перестают ее волновать. Она охотится только на женатиков, записывается на курсы вождения, курсы углубленного изучения языка и специально разбивает семьи. Она так увлеклась, что ее не останавливают даже дети. Она ловит мужчин на крючок не ради создания семьи, а ради удовольствия. Я пыталась ее направить на путь истинный. Да не тут-то было. Она смеется и называет себя хищницей. Говорит, что когда хищник догоняет стадии оленей, лишь слабого и больного. Вот она и считает себя хищницей, проверяющей семьи на прочность. Это, конечно, большой грех. Можно просто встречаться с мужчиной, не обязательно разбивать семью. Я бы никогда не смогла встречаться с женатым мужчиной, потому что я из тех женщин, которые не могут всю жизнь играть, кушать подано. «Я играю только главную роль». Я сидела, поджав под себя босые ноги, так как забыла надеть тапочки. «Это-то верно. Да только где же его теперь взять, не женатого. Я вот вчера видела передачу с Патрисией Касс. Она влюбилась в своего женатого продюсера, который и сделал ее звездой. Она любила его три долгих года. И только когда ее диск получил приз «Открытие года», призналась ему в своих чувствах. Но продюсер не оценил ее любви. Во время разговора он посмотрел на часы и сказал, что торопится к жене. Дескать, у ребенка болит животик. С тех пор она влюблялась только в женатых и всеми силами стремилась отбить их у жен. И ни один из них не бросил свою жену ради Патрисии. А ведь она звезда и просто потрясающая женщина. Говорят же, не родись красивой, а родись счастливой. Счастье оно и есть счастье. Оно не спрашивает, кто ты такой, звезда или обычная женщина. А я ведь понятия не имею, где живет мой женатый мужчина. А он никогда не говорил вам о том, что он женат? Никогда. Вот засранец! Да разве так можно? Я бы таких расстреливала. Его и так ранили, когда он закрыл меня своим телом. Он спас мне жизнь. Я задумчиво пила чай и вытирала непрекращающиеся слезы. Я знаю, что он любит меня. Очень сильно любит. Он отдал свою жизнь за мою, не думая ни о жене, ни о дочери. Анечка, а я вот что решила. Может, вам объявление в службу знакомств дать? Что? Вы только сразу это со счетов не сбрасывайте. Сейчас все дают объявления в службу знакомств. Конечно, я понимаю, что этой службе верить нельзя, но там тоже встречаются хорошие, одинокие мужчины, которые просто стесняются познакомиться на улице. Да нафиг мне нужен такой стеснительный. Вы поймите, что мне нужен именно человек, которого я потеряла сегодня утром. Я понимаю, но ведь его можно заменить. Кем? Тем, кто не будет постоянно теряться. Я не понимаю, почему вы так против службы знакомств. У меня одна приятельница и именно так нашла свою судьбу. В службу знакомств обращаются одни ущербные, а я себя не отношу к их числу. Такая служба понижает собственную самооценку и уничтожает любую уверенность в себе. Тот, кто обращается в службу знакомств, может смело ставить крест на своей личной жизни. Хитрые работницы брачных контор пытаются пристроить тебя в хорошие руки. Вот уж действительно, благими намерениями дорога в ад вымощена. Я никогда не пойду по такой мощенной дорожке. Между благим делом и устройством судеб очень тонкая грань. А если хорошенько присмотреться, то там вообще нет никакой грани. Никакой! Я замолчала, затем устала, посмотрела на консьержку и тихо сказала. — Тетя Валя, вам нужно дежурить, идите. За меня не волнуйтесь. Я не привыкла свою судьбу чужими руками устраивать. Я обязательно устрою ее своими собственными. Тетя Валя растерянно пожала плечами и направилась к выходу. Постояв несколько секунд у двери, она оглянулась и махнула рукой. — А может, одной и в самом деле лучше. Я иногда смотрю на своего Славика и думаю. — За что мне такое божье наказание дано? А когда он напьется, как свинья, и засыпает прямо с горящей папиросой, даже не думая о том, что может квартира загореться, мне его своими руками задушить хочется. Зайдешь домой, а в квартире перегаром разит. Все разбросано, кругом пустые бутылки. Он ведь все подряд пьет, ничем не брезгует. Сяду на кухне, обхвачу голову руками и начинаю скулить. Начинаю мечтать. Думаю, уж лучше бы он отравился этой водкой. Я бы его схоронила, и все. А то сам мучается и других мучает. Знаете, Анечка, я никогда никому не пожелаю с алкоголиком жить. Не жизнь эта, а каторга. И я, чтобы стиральную машину купить полгода, работала, а он ее алкашам за бутылку продал, пока меня дома не было. Все из дома повыносил, ничем не брезгует ни одеждой, ни бытовой техникой. Чувствуешь, нервы мои на пределе. Не выдержу и убью, гада. Мне же тоже для себя пожить хочется. Даже внучку стыдно в собственную квартиру пригласить. Не хочется, чтобы она эту пьяную рожу видела. Ей-богу, убью, гада. Тетя Валя тихонько всхлипнула и вышла из квартиры. Я кинулась к двери, чтобы закрыть ее на замок. Но дверь вновь распахнулась, и на пороге появился Макс. Он пристально посмотрел мне в глаза и молчал. Я застыла на месте. Чем дольше я смотрела на Макса, тем больше понимала, что он никогда не был для меня эпизодом. Мне были нужны его любовь, сострадание и его снисходительность. Я не хотела слышать, что у него есть семья и что придется его с кем-то делить. И я хотела его простить и одновременно простить саму себя. Если Макс будет не только моим, то все распадется и бесследно исчезнет. Я не смогу поверить, что какой-нибудь новый, любящий меня мужчина меня вновь не предаст. Я задрожала сама, не знаю почему, но задрожала. Может от нервов, а может потому, что показалось, будто в квартире стало холодно. Я знала, что Макс любит меня и любит по-настоящему. У нас был шанс на то, что мы оба выиграем счастье. Я подошла к Максу, встав на холодный пол босыми ногами и уткнулась ему в грудь. Слезы по-прежнему текли по щекам, и я никак не могла унять дрожь. Я зарыдала и, наверное, со стороны не вызывала ничего, кроме жалости. Но это не имело никакого значения. Мне было наплевать, как я выгляжу. Мне было важно одно, чтобы Макс хоть что-то мне объяснил. Он объяснил бы мне, что он не подонок, что не собирается меня покинуть, что вышло какое-то недоразумение, нелепая случайность. Макс нервничал не меньше меня и переминался с ноги на ногу. — Ты ездила в больницу? — Да. — Меня выписали еще вчера. Макс нежно погладил меня по волосам. — Почему ты мне об этом не сказал? — Не смог. — А соврать смог? Врать всегда легче, говорить правду намного тяжелее. Оторвавшись от его горячей груди, я усмехнулась и влепила ему пощечину. Макс растерянно подтер моментально покрасневшую щеку и, отодвинув меня в сторону, вошел в квартиру. — Ты что дерешься? — А зачем ты врешь? — Почему не сказал мне, что женат? — Я тысячу раз хотел это сделать, но не мог. Я не знал, как тебе об этом сказать. Ты считаешь, что это имеет какое-то значение? — Имеет. — Какое? — Я собралась за тебя замуж. — Что? — Что слышал? — Я собралась за тебя замуж. Я говорила довольно спокойно и одновременно закрывала дверь на цепочку. Макс подошел ко мне и нежно обнял за плечи. — Повтори то, что ты мне только что сказала. — Да сколько можно повторять? — Я собралась за тебя замуж. «А ты оказался женат!» «А ты и вправду пошла бы за меня?» «Пошла бы! А почему нет?» Макс улыбнулся и, слегка приподняв за подбородок, внимательно смотрелся в мое лицо. «Тебе говорили, что ты очень красивая женщина?» «Об этом вся страна говорит. И если бы ты ответила по-другому, то, наверное, это была бы не ты. Знаешь, мне всегда казалось, что у тебя волшебное лицо». У тебя великолепная осанка. Даже когда ты стараешься играть некрасивых героинь, у тебя ничего не получается. Твои героини всегда красивы. Говорят, что с возрастом внутренняя сущность человека отражается у него на лице. На твоем лице нет ни печали, ни зависти. Она слишком красива для того, чтобы отразить хоть какое-нибудь чувство. Макс, прекрати. Ты же знаешь, что твои комплименты интересуют меня меньше всего. Я хочу знать, откуда у тебя появились жена и ребенок. Еще недавно ты рассказывал мне, как погибла твоя любимая девушка, по которой ты до сих пор сильно страдаешь. А еще у тебя была совсем юная любовница, которая, как ты говорил, не испытывал никаких чувств. Все так и было. Только помимо этих связей у меня был брак. Надо же, а ты, оказывается, тот еще бабник. Прямо настоящий Дон Жуан. — Понимаешь, я расписался с женщиной только потому, что она от меня родила ребенка. — Значит, ты женился только по этой причине? — Только по этой. — Хорошо. А если от тебя еще какая-нибудь баба залетит, ты тоже с ней распишешься? — Если это будешь ты, то, конечно. — А если это будет другая? — Других больше не будет, — сказал, как отрезал Макс. — Других больше никогда не будет. Как бы для уверенности, — повторил он. Хочется верить, но на сегодняшний день ты женат. Анна, меня это самого угнетает. Понимаешь, я понимал, что должен был рассказать тебе об этом, но не знал, как это сделать. Я очень сильно мучился от этой лжи. Ты запала мне в душу. Ты даже не представляешь, как же ты мне запала. Я не мог и подумать о тебе. Ты же известная актриса, а я... Кто я? Бандит. Я бандит не только по профессии, я бандит по призванию. Правда, официально я числюсь директором одной небольшой коммерческой фирмы. Когда мою дочь спрашивает, кем работает папа, она, не задумываясь, говорит, что я бизнесмен. Ты хоть понимаешь, как мне сейчас тяжело? Раньше, когда я видел тебя по телевизору и подумать не мог, что такая женщина, как ты, сможет меня полюбить. Любой человек считает тебя поистине звездной и недоступной женщиной. Когда люди видят тебя на экране, они не могут оторвать глаз от твоего совершенного лица. Ты слишком красива, слишком честна и слишком откровенна. Но судьба рассудила иначе. Мы стали родными. Я чувствую, что просто не могу без тебя жить. Понимаешь, не могу. Ты засела у меня в голове, словно гвоздь. Тысячу раз я пытался вытащить этот гвоздь, но у меня ничего не получается. Ты стала для меня родной женщиной, а не какой-то недосягаемой звездой. И все же я не перестаю думать, что ты актриса высочайшего класса, и я замахнулся на что-то слишком высокое, а еще не свободен от семейных уз. Самое главное, что меня покорило, это твоя чистота. Эта чистота ощущается в каждом твоем движении. Понимаешь, ты стала для меня главной. Мне кажется, что мы знаем друг друга всю свою сознательную жизнь. Я не хочу вспоминать все, что было в моей жизни до тебя. Просто не хочу. Ничего не было. Ничего. Ты совсем не такая, какой стараешься казаться. Замазкой стервозной леди чувствуется ранимой совершенно незащищенный, тончайшей души человек, у которого фактически нет кожи. Между нами возникло абсолютное понимание, душевная близость. — Ты очень красиво, — говоришь, Макс, — едва сдерживая слезы сказала я. — Ты очень красиво говоришь, но ты женат. «Анна, что ты от меня хочешь?» «Я хочу за тебя замуж. Наверное, это неправильно. У тебя маленький ребенок. Но я же не виновата, что хочу за тебя замуж. В конце концов, у меня не каждый день появляется такое желание». «Дело не в ребенке. Если люди разводятся, то это не значит, что ребенок лишается отца. Настоящие мужики детей не бросают». Я останусь ребенку отцом даже в том случае, если не буду с ним жить. Хотя, если честно, я никогда не принимал особого участия в воспитании ребенка. Этим занималась моя жена. Я обеспечиваю ее материально. Моя жена никогда не работала. Везет же некоторым. Я слегка пожала плечами и села на стул. Ты про что это? Про таких женщин, как твоя жена. Всю свою сознательную жизнь я мечтала только об одном, чтобы нашелся мужчина, который повесил на меня все домашнее хозяйство и полностью меня материально. Но мне как-то такие мужики не встречались. Мне всегда приходилось надеяться только на себя и знать, что если я не заработаю денег, то никто и никогда не принесет мне их на подносе. Хорошо, давай ты будешь домохозяйкой, а я добытчиком. Только ты же знаешь. что обманываешь себя. Ты никогда не принадлежала к тем женщинам, которые сидят дома и ждут, когда муж принесет в клюве денежку. У тебя порода другая. Теперь ты, конечно, другая. Дорога ложка к обеду. Я слишком долго шла к тому, что сейчас имею. Я без работы зачахну точно так же, как цветок без воды. Макс, скажи правду. А ты сегодня отключил телефон? Да. А зачем? Знаешь, я испугался. Кого? Тебя, себя, объяснений. Ты струсил? Да, немного, но я знал, что к тебе приду, я не могу иначе. Почему? Потому что я без тебя не могу жить. Макс, ты не сказал мне самого главного. Чего? Ты не сказал мне, что ты меня любишь. Ты ходишь все вокруг да около, а главное, я от тебя так и не услышала. Я не умею говорить о любви. Макс опустил голову и заерзал на стуле. Умеешь. Тебе, наверное, многие о ней говорят. Да ни хрена мне никто не говорит. Я хочу услышать это от тебя. Ты думаешь, у меня получится? Я уверена. Макс залился алой краской, словно вареный рак. и с трудом произнес. «Наверное, я сумасшедший, но я тебя полюбил». «Вот уж спасибо за комплимент. По-твоему, меня может полюбить только сумасшедший?» «Думаю, что да. По крайней мере, так сильно, как я». «Значит, ты меня сильно любишь?» «Да». «Тогда скажи, Анна, я тебя люблю больше жизни». «Ты же и так все знаешь». Макс, но ну какой ты тяжелый. Я хочу услышать это от тебя. Ты так веришь в силу слов? Ты считаешь, что это глупо? Очень. Я никогда не верил словам. Я верил поступкам. Может, лучше я ничего не буду говорить? Может, лучше я это делами докажу? Нет, я хочу это от тебя услышать. Я люблю тебя, Анна. «Господи, как же сильно я тебя люблю! Чувствую, что еще наплачусь от этой любви, и когда-нибудь она выйдет мне боком. Но мне все равно. Я буду любить тебя всегда, даже если придется умереть». «Хорошо тебе об этом говорить. Ты мне нужен живой». Я засмеялась и в буквальном смысле слова накинулась на Макса.